Глава 33 Стою, не двигаюсь. Наверное, теперь я сплю и вижу то, что давно хотела подсознание. «Идем на обед? Дракон во мне сильно проголодался во всех смыслах!» Вальдемар отстраняется и смотрит с улыбкой. Вся краснею от его слов. К «Конечно, идем!» – растерянно отвечаю. На входе в столовую он берет меня за руку. Смотрю на нее удивленно, но ничего не говорю и не убираю. Чувствую себя так, словно меня пыльным мешком огрели, еще в лазарете причем. «Что ты будешь?» — Вальдемар подводит к раздаче. «Я... эм...» — смотрю на еду, а потом на него, а затем взгляд перемещается на других адептов. Почему-то мне кажется, что все пялятся на нас. То же, что и ты. Мой мозг слишком ошарашен в данный момент, чтобы решить даже такую простую задачу. Может, теперь мне стоит обратиться в лазарет за лечебным сном? Или я уже там, и все происходящее нереально, лишь разыгрывается в моей голове? Ауч! — щипаю себя. Боль чувствую, значит, сознание. Вальдемар берет поднос с едой и ведет вглубь зала. А вот и наши голубки появились, наконец-то! — комментирует Реджинальд. Молча сажусь за стол, ни на кого не смотрю. Мне жутко некомфортно. Нужно срочно завести друзей среди девушек, а то с парнями только в острые моменты попадаю. — Держи, Даля, поешь! — Вальдемар заботливо выставляет передо мной тарелки и сует в руки столовые приборы. — Спасибо! — произношу на грани слышимости. Отправляю ложку супа в рот и не чувствую вкуса. Нервы отключили рецепторы. — А где грязные подробности? Мы ждем! — продолжает глумиться Редж. Я вздрагиваю, и содержимое второй ложки выливается обратно в тарелку. «Извините», — бормочу, хватая салфетку, чтобы вытереть капли. Еще одно слово, и ты прочувствуешь все грязные подробности на себе лицом в траве, ясно?» Обманчиво спокойно произносит Вальдемар. «У, какой ты грозный! Терпеть не могу этот твой благородный режим. Ну ладно, я понял, замолкаю». Над столом повисает молчание, и я одолеваю-таки суп под конец тарелки, даже распробовав его вкус. Пойдем, я отведу тебя на занятия. Реджинальд, уберешь за нами», — бросает строго блондину мой дракон. «Что? Ты не обалдел там в своем лазарете? Головушку не перегрел под целебными лучами?» «Нет», — отрезает Вальдемар и протягивает мне руку. Идем далее. У тебя занятия». Поспешно поднимаюсь на ноги. Чувство неудобства снова расползается по организму. «А может...» — начинаю я. «Нет, мы идем на занятия» повторяет твердо дракон и тащит на выход из столовой. «Уф, по мне, словно каменным прессом проехались». «А ты не являешься наследником престола, как Реджинальд?» – спрашиваю чуть позже. «Нет, моя ветвь побочная, давно выбыла из предвыборной гонки». «Оу», – киваю, – «страна потеряла отличного лидера». «Я всего лишь немного приструнил друга, а ты меня в правители записала», – смеется он. «С таких мелочей императоры и получаются», — произношу на полном серьезе, а потом тоже не выдерживаю, смеюсь. «Ты чудо!» — дракон прижимает меня к себе и оставляет мимолетный поцелуй на виске. «Иди занимайся, я приду к концу лекции». «Вальдемар, я не маленькая, способна сама дойти от кабинета до кабинета. В крайнем случае с Роном буду». «Вот еще. жди меня!» — повторяет строго, возвращаясь в режим авторитарного правителя. «Хорошо, хорошо, мой персональный тиран. Слушаюсь и повинуюсь», — шутливо кланяюсь. «Да ну тебя!» — Смеется дракон и снова прижимает к себе. Мои однокурсники косятся с любопытством. «Иди уже, учись!» Захожу в аудиторию, сияя счастьем. «Неужели теперь так будет всегда?»